Глава двадцать вторая. Я уже приготовилась увидеть свою копию в виде красотки в мрачном великолепии. Волосы разбросаны в беспорядке, под глазами легкие тени усталости от заточения, чуть впалые скулы. В общем, фантазия-то разыгралась. Ее бы еще остановить вовремя. Оказывается, мужик внутри дерева с успехом в этом справился. «Мордрит!» — возмущенно воскликнул Дани, не менее меня шокированный увиденным. — Шерхан, ты зачем его коны отпихнул? — О, а вот и Мордрит нашелся. — Интересно, а я вот так же выглядела, как этот Мордоворот? Жуть какая! «Ну и вкус у злыдни прям злодейский. Красная рубаха зато знакомая, и высокие сапоги. Именно в них я и была одета, когда перевоплотилась в возлюбленного псевдосвекрови. Лицо отталкивающее, будто расплющенное об стенку. Хорошо хоть глаза закрыты, будто спит. «А где девушка? Где моя копия?» Я заглянула внутрь и обнаружила девушку сбоку, будто скромно запрятанную ото всех глаз. Пугающе точная копия красотки Касс. Аж озноб берет. Так чудно было видеть, как мое тело оплетают тугие лианы. Как волосы скручены в вьюнами сорняков, а через них видно, что у этой копии есть челка и пробор сделан наискосок. Если бы не эти мелочи... то просто один в один. А как лихо сыночек с маминым сердечным увлечением расправился. Быстро работает, надо учесть. И надо что-то виртуозно собрать так, чтобы было правдоподобно. Пожалуй, сыграю на неприязни шерхана к невесте Дании. Им полезно. Что, мало свёртов в лесу? С укоризненной улыбкой сказал Мак, а под текстом так и шло довольство. Какой же неприятный тип! Ты же знаешь, как я по-особенному отношусь к твоей невесте. Забирай, пока не передумал, — махнул рукой маг в сторону дерева. Легко сказать, но как достать девушку, только подвинув эту махину Мордреда. Хорошо, что я в облике мужика, а то бы пупок развязался. Я сделала шаг вперед и поняла, что не имею ни малейшего понятия, как снять все эти тугие петли лозы, но спас метод тыка. Стоило поднести руку, как лоза ласково провела листочками по ладони и стала уползать, как змея. — Лови его! — крикнул Дани, видимо, переживающий за сохранность маменькиного ухажера. — Но я и сделала все как надо. Вовремя в сторонку отошла, чтобы тот благополучно упал. Этой плоской физиономии уже ничего не повредит. И пока маг бросился поднимать Мордрида, я освободила свою копию и бережно достала из кладовой дерево. Пушинка. Интересно, они в магическом сне находятся или нечто сильнее заставляет их быть в анабиозе? Дыхание еле слышно, практически не поднимается грудь. Подхватила на руки Аннет, как пушинка. И тут взгляд зацепился за тонкие красные полосы, следы от лозы и мелкие точки, словно от иголок. Ага, кажется, тут дело в соке этого растения. Тогда нужно поторапливаться и быстрее уносить отсюда девушку, пока не проснулась. А то Шерхан рискует превратиться в неизвестно кого. Сделала шаг и согнулась пополам от крутящей в жгуты боли в теле, в каждом суставе, в каждом сухожилии. Спину под плащом царапал паникующий гамункул, который, вопреки своей природе, вынужден был молчать в тряпочку и не отсвечивать даже пяточкой. — Ширхан! — встревоженный голос мага заставил нервно вздрогнуть и немного прийти в себя. Огромной силой воли заставила себя выпрямиться, взяла сползшую Анет удобней и повернулась, стараясь выглядеть как можно беззаботней. Оступился. «Запихни мордры да обратно. Тебе потом его освобождать, не буду же я мотаться». Дани поставил мужчину обратно в нишу древесного ствола и выжидающий замер рядом. «И что делать? Как его закрыть там?» Переложила вес своей ноши на один бок и подняла руку к слепку руки на коре. «А сонные путы...» — вовремя остановил меня Дани — Ты сам не свой сегодня. Вот не поверишь, как ты прав. И не сам, и не свой. Не шерхан я, это точно. Я наугад дотронулась до лозы, но ничего не произошло. Тогда я осторожно двумя пальцами приложила одну путу к телу Мордреда, и зеленая растительная змейка ожила, завертелась кольцом в воздухе, а потом стала оплетать тело мужчины, оттаскивая к дальней стенке. Бррр! Не хотела бы я оказаться внутри. Бедная Аннет. Я сочувственно посмотрела на девушку и взгляд зацепился за камень, светящийся в декольте платья, будто впаянный прямо в кожу. Что это? Вырвалось у меня. Настолько чужеродно выглядел радужный камень. Где именно? Дани сунул нос и тут же отошел, будто я не показала ничего интересного. Да это у нее с детства. «Мать говорит, что кто-то из другого мира отнял часть ее души». При этих словах меня будто парализовало. Внутри свернулась тугим комком совесть и стала жечь так, что хотелось выскочить из своей шкуры. «Значит, это из-за меня у девушки отсутствует часть души? Из-за моего заклятия? И как это на ней сказывается? Ты что?» Даня повернулся, удивленно подняв брови. Сам же сколько раз отмечал, что она словно полчеловека. Ни энергии, ни задора. Даже говорит тихо. У нее аура, еле заметишь. В комнату входит, если б не красота и не заметил никто. Так, оболочка ходячая. Стало тяжело сделать вдох. Руки затряслись. «Ты чего побледнел?» Мак осмотрелся. «А, понятно. Пыльца свертов. Ладно, дело сделано. Аннет у тебя в руках. Пошли!» Я судорожно сжала девушку в руках, понимая, что за все в жизни надо платить. Похоже, настал и мой черед отдавать дань за свои спокойные годы. Если до этого момента я не хотела особо торопиться со снятием чар, то теперь поняла, что с моей стороны это будет просто бессовестно». «Ты можешь настроить прыжок так, чтобы я сразу оказался в окотре?» «Торопишься принести мне слезки? Хочешь побыстрее заменить Аннет?» Дани довольно поглаживал бляху ремня. «Хорошо, я не ты. Выполняю свои обещания. Вернись быстрее, не терпится провести эксперимент». «Хорошо, я сухо согласилась, находясь мыслями совсем в другом месте». И когда мы подошли к люку, а приготовил все для прыжка, даже не посмотрела на него, думая лишь о том, что где-то еще есть такая же лишняя часть души. Копия грозной касс. Шаг, и снова тоннель безжалостно швыряет меня по стенам. Только теперь ко мне вернулось основательное тело грозы вылишимая, не самая удобная личина для пространственных горок.